александр плетнев выход на бис часть 1 пролог и если жить не не снижались что-то растратив, что-то обретя лишь может все то что сроки подужались В шкале жил был развязка бытия рисуя бескрайние воды океана где бы ни было, когда бы ни было, убегающую полосу кильватора высокий серый силуэт 15-тысячетонного крейсера проекта 1123 «Кондор». Это можно было бы подать как отдельную историю, если бы все, что предшествовало и все, что последует, не тянуло за собой какие-то и даже более чем определенные хвосты. И некоторые моменты, каковы и упоминать, было бы необязательно, но и не сказать нельзя. Включенные в повествование пространство событий и времена событий, те, которые там, здесь и, возможно, где-то еще, скорее перекликающиеся, нежели подвластные центробежной силе множащихся вероятностей, произвольно неожиданно прерисуют новые сюжетные линии. И факты, ставшие таковыми, обретут любопытные интерпретации. Переход ТАРКР Пётру Великий через прокол реальности спонтанным, но отнюдь не случайным образом не мог туманить и беспокоить головы военно политического руководства страны. ТАРКР – тяжелый атомный ракетный крейсер. И умы ученых мужей тоже не мог, бередя горизонтами новых открытий. И, собственно, не стоило удивляться, что они попытаются повторить, непраздно считая, где раз, там и два – и почему бы не воспользоваться этим пока пусть не изученным явлением, если не больше, приложив ум, знания и технологии, приручить и поставить на службу. Другое дело, что природа феномена писала свои правила, поиск аномалий перехода привел изыскателей в Индийский океан, привязав их к месту, и ко времени, не на своей территории, в открытом море, в международных водах, где близость военных баз НАТО, Американской Диего-Гарсии и французской на острове Реюньон. Одним ближе, другим немного дальше, но все в доступности для их базовой патрульной авиации. Всегда допускало появление чужого разведчика поглядеть, чего это тут русские. Этим объяснялось ограниченное количество судов, задействованных в операции, дабы меньше привлекать внимание. Это примелькавшийся в данных акваториях океанографическое судно «Академик Лаврентьев» ведущий научную разведку, указавший главные маркеры места, а также выделенный перестраховками всегда обдящих военных СКР Рьяной, оказии отстаивающейся на рейде порта Виктория, столицы Сейшельских островов. СКР – сторожевой корабль. Но на первом месте главный непосредственный участник эксперимента крейсер «Москва», И было бы вполне обосновано, так как речь идет о главном герое, на все взглянуть с точки зрения и эмоциональным восприятием его командира, капитана первого ранга Скопина Андрея Геннадьевича. Для него природа эксперимента захватывала дух и в какой-то степени пробуждала упрятанный в чулан черепной коробки уже ставшие ностальгическими сожаления «Уйти и вернуться». Во всех случаях это могло бы стать эпохальным событием и даже торжественным, как первый полет в космос, задумался в короткие урывки перекура Андрей Геннадьевич, не являясь это строго секретной операцией, где имена и звания в особом или закрытом доступе. Ко всему с неизвестной переменной получится, нет? Без оглядки на обещание товарищей из НИИ в расчетной адресности перехода и какой-то там высокой, однако далеко не стопроцентной вероятности успеха. Что ж, Гагарина тоже забрасывали на орбиту с готовностью при провале миссии наглухо закрыть любое упоминание о попытке и о прямом исполнителе соответствующим грифом. Но это так, к слову. Тут другой по масштабу случай. И там, где затронуты большие стратегические и геополитические замыслы, афишировать лишним никто не станет. Ставки здесь на самом высочайшем уровне. Еще за сутки до подхода к Сейшельским островам командиром корабля будет скрыт секретный пакет, содержащий чрезвычайный приказ Генштаба. Свои инициирующие инструкции получит находящийся на крейсере офицер особого отдела, полковник КГБ, назначенный в предстоящей миссии немного много ни мало официальным делегатом от высшего управляющего органа СССР. И на данном этапе непосредственно на самом корабле в курсе всего дела будут только они двое. Для остального личного состава, включая старших офицеров боевых частей, старпом и заместителя командира по политической части, ситуация будет доведена уже по факту произошедшего. Я бы даже сказал свершившегося, заметит тогда просевший в глубоком раздумии и, что уж, в прострации Скопин, и весь экипаж получается играть в темную, оставляя в неведении до последнего момента здесь и только по успешному переходу там. Представляю, каково им это будет — осознать и принять переход. Переход во времени, пространстве и... Кто его знает, с каким еще эффектом? Эпопея Апупея флегматично поддакнула особист. Капитан первого ранга лишь склонил голову. Поначалу, будучи повязанным стереотипами, гобня и прочее, он воспринимал назначенную на крейсер офицера особого отдела очень так, предвзято. Затем немного, как говорится, обтерлись, и отношения в целом сложились почти доверительные. Конечно, больше вызванные общими секретами. Еще Коперанг подозревал, что непринужденность полковника была порой искусственной. Но это же тонкости. Так или иначе, планируя, организаторы операции эксперимента учитывали такого рода шероховатости, как реакции участников на стресс. Во-первых, экипаж в этот поход комплектовался с особым тщанием, подбирали людей с устойчивой психикой, необремененных семьей и наличием детей. Уж насколько это было возможно. За этой предусмотрительностью командир корабля видел два оправдания. Радикально. В штабе планирования не исключали дороги в один конец. Вместе с тем был здесь и иной здравый смысл. По примеру пришельцев с ТРКРа Пётр Великий, всех людей после перехода туда-обратно однозначно придется на неопределённое время поместить в социальный карантин. И? Или? отправить в отдаленные закрытые гарнизоны мест службы, как неугодные источники запретной информации. Совсем интересным и верно творческим показался ход с психологической подготовкой личного состава к самой фантастической сути дела. Оказалось, что на крейсере читали. Наличие каких-то художественных книг в корабельной библиотеке попаданческого жанра Скопин, разумеется, не заметил, попросту не захаживает туда, чего он там не видел. В каюты к офицерам, кубрике Кмичманам в гости тоже никогда не стремился. А на постах, на пультах, в томительные вахты, старшины и матросы, да и офицеры при появлении командира всегда дисциплинированно предпочтут держать под рукой какую-нибудь регламентную методичку. Может, только по уходу начальство снова достав что-то развлекательно-увлекательное. И то не факт. Служба? Глаза ему раскрыл полковник особого отдела. В его служебном ведении была реализация этой темы взгляните Ничего не напоминает? Пролистав несколько экземпляров, что называется, по диагонали, узнал явно списанное с того, что они привезли из двухтысячных в электронном виде. В основном классика попадания в роковой 41-й, круша немчиков-фашистов. Не обошлось и без другой классики, русско-японской 1905 года. Здесь уж, несомненно, обработанная советскими писателями-редакторами, сводя в итоге к революционно-ленинским преобразованиям. Короче, Руководящая направляющая и тут влезла, оценил он не без кривой иронии. Тоб сомневался. Особист между тем акцентировал. Эти так, для массовки, они и в общедоступной советской печати появились, кстати. А вот исключительно для нашего случая главный агитационный ресурс должен сложить у экипажа правильное мнение. Сюжет попадания в будущее, где силы капитализма подточили страну советов изнутри злокознями диссидентов, и прочих деклассированных прозападных элементов. Обрисовывается Россия очень напоминающая ту, вашу. Они рискованно описывать развал СССР. Попади такой намек господам из ЦРУ, тем, которые в теме корабля-пришельца, могут выводы сделать. Во-первых, там все далеко неоднозначно. Внесены умные закладки, имеющие двоякое толкование. Ко всему концовка. Северный материк за океаном в полном ядерном пепелище. Как итог, пусть подумают прежде. Но прежде всего книга не выйдет за пределы корабля мини-тираж мягкой обложки. Плитрук наш, когда читал, подя чумел от таких литератур, глумливо хмыкнул Геннадич. Как есть, я чумел! Как есть, говорит, западная провокация! Как допустили, кто позволил? подыграл Сабис, зная неприязник Эпа к зомполиту. Я его студил. Он-то нужный спрос и создал, дав задачу Комсоргам провести на собраниях разгромное обсуждение и осуждение, показав полную несостоятельность подобной альтернативы. Ну и мои подчиненные интерес подкрепили, чтобы очередь стояла, чтобы ажиотаж создать. Чтобы кто из экипаж, есть не любитель в нашей самой читающей, тем в кубриках непременно пересказали за обсуждениями травли байк. В целом, произведение прописано исключительно художественно. Но в ходе приключений, боевых стычек, шпионских игр параллельно показывает весь негатив той вашей ударившейся в капитализм России. Жратвы единовалом, но химия, платная медицина, гомосятина и то, как олигархи народ нагнули, и то, как американцы страну нагнули при власти продажных демократов и прочих эффективных менеджеров. В общем, мне ли перечислять? А все для того, чтобы, когда попадем туда, наш личный состав не шиб капитал иллюзии и заранее понимал, что скрывается под глянцем и цветными картинками. Контр — упреждающая агитка с пониманием кивал Каперанг. Только ерунда все это, я думаю. Как только мы там вынырнем, в 2000 каком-то, свяжемся с морским штабом, затем с правительством, нас мигом в отстой в закрытую акваторию отведут, за ноздрюк к нехтам привяжут. И усе. Стоим, ждем. Экипаж будет видики-шмидики смотреть до усрачки, чипсами давиться, никаких экскурсий. Тамошнему руководству советские моряки нафиг не впали. А потом, как же там, и когда уж там, и если уж, надеюсь, договоримся с кремлевским эстеблишментом, так сразу обратно сюда, в 1985 А «Что, если мы вообще не попадем в ваш мир?» После молчаливой паузы вдруг спросил полковник. «Что, если время линейное, и линия-то одна, и мы уже безвозвратно изменили реальность?» «Став убийцами истории», задумчиво откликнулся Скопин. «Хм» и создателями нового светлого будущего. Вот и узнаем. И об этом, о книжках альтернативных историй, можно было не упоминать, если бы далее в повествовании к одной из... Ему, Аг Скопину, не предстояло обратиться. Пока же, рисуя раскинутые безбрежные воды океана, убегающую полосу кильватора и высокий серый силуэт корабля, он проецировал его, крылатого кондора, неизбежно уходящего в одиночное плавание, в самом большом смысле слова, в странстве. И чем ближе был момент истины, время, когда предстоит нажать кнопку, любые, как это обычно бывает, ранние мнительные перестраховки теперь казались очень даже обоснованными. Сейчас он уже не оспаривал, соглашаясь с резоном отправки в подобное экзотическое путешествие не гражданского, пусть и научного судна, а его единицы. Военный корабль всяко более устойчивая, могущая постоять за себя платформа. Правда, ПКР Москва на бойца-одиночку тянет не очень. памятую по аналогии перепрыг Петра Великого из вполне себе мирного баринца прямиком в зону фолклендской войны, Каперанг не исключал какую-нибудь подобную каверзу и в этот раз. Выкинет где-нибудь среди земки под прицелы бомбящих Сирию или Ливию, где перманентно горячо американских АУК или израильских F-16, и изворачиваясь как хошь, А вчера в дурном сне вообще нарисовалась картина «Советский вертолётоносец в озере Мичиган посреди Соединенных Штатов». Вот картина-то. Потому в решении командования обеспечить корабль БК сверхштатного расписания по всем имеемым видам вооружения видел здравую предусмотрительность. бк комплект Которая, если по-честному, наводила на далеко неспокойные мысли. Может, эти, а вдруг, волновали вышестоящих отцов-командиров? И лишние мускулы уж какие бы ни были не помешают, доводя комплекты, особенно на ПВОшку, практически до двух БК Зуры к шторму, снарядок АК-725 у СССР типа много, зур зенитная управляемая ракета. Все это добро или частично можно было, между прочим, загрузить еще в Севастополе, а не тащить в догонку От того сложилось впечатление, что решение о дополнительных боеприпасах. Принималось в генштабе или поэтапно, или едва ли не спонтанно в последний момент. Еще более неожиданным стало распоряжение, касающееся приблудившуюся на палубе Москвы штурмовика вертикального взлета-посадки Як-39. Там, за тысячи километров у себя в кабинете, главком флота вдруг хлопнет по столу ладонью и, ничего не объясняя, руководствуясь одному ему ведомыми соображениями, просто скажет «Пусть будет, Як, оставьте». Спецрейсом на Сейшелы пригонит тан 22 военно-транспортной авиации, который доставит необходимое эксплуатационно-техническое ремонтное оснащение для вертикалки и не менее избирательно подобранное подвесное вооружение. Похоже, в штабе подкинули мне самолеты с соображений на всякий пожарный, как потенциально дополнительный инструмент, делал свои выводы Скопин. Конечно, боевая ценность одиночного яка, формально входящего в состав авиагруппы вертолета-носца, была сомнительна. Ко всему, летательный аппарат, который нельзя убрать в ангар, предполагал определенные в плохих погодных условиях трудности с обслуживанием. Но, как основной минус, ограниченные возможности из-за взлета только в вертикальном режиме. СВВП на сугубо вертолетной палубе, что собаки пятая нога. СВВП – самолет вертикального взлета посадки. Кстати, вместе с дополнительным оборудованием на замену летчику-строевику приехал другой пилот из ОКБ Яковлева строгий, немолодой по виду мужик в погонах старшего лейтенанта. Очевидно, мотивация командования здесь опиралась на расширенные навыки специалиста из ОКБ по новой или обновленной машине, сравнительно недавно поступившей в войска. В штабных приказных предписаниях о ходе эксперимента давалось далеко не исчерпывающая информации О технической стороне, по логике, должен был поведать прибывший с академика Лаврентьев сотрудник специального НИИ, доктор наук. Скопин? Можно я вас буду называть док? Слушал этого упоенно вещающего товарища, уже не пытаясь вникать во все тонкости, однако доподлинно да, понимая, насколько в исследовательских выкладках всё сплошь теория, тогда как практика? Тогда как практику ждут именно от нас. До уха донеслось. Покуда не смогли дать валидную результирующую составляющую, пришлось бродить по акватории, буквально на ощупь, выискивая напряженности в линиях магнитного поля. «Ха-ха! В общем, не Ньютон, лентяй под деревом, подбрасывая яблоки вверх, но на обусловленной фазе буквально ткнули пальцем в небо и угадали». «Неужели настолько все? Каперанг неопределенно повел в воздухе рукой, эту самую неопределённость и выражая. «Ну, у нас и прицел, и палец хороший, проткнем где надо. Главное, чтоб сверху ничего не полилось». Увлеченный собеседник как и не услышал. А потому, уже в который раз обыграв дурным воображением самые вычурные варианты, Геннадий чел попытать ученого. И все же, по вашим хотя бы умозрительным расчетам, куда нас, в Бермудский треугольник? Или вовсе, подвигом безымянной подводной лодки сядем килем в степях Украины? Пробормотав под нос, коверкая, как помнил, Щерумову, представляю, как обрадуются самостины от такого подарка радиатских москалей. Шутка шуткой, но из памяти вдруг всплыли бетонно-силостные элеваторы, нередко виденные на Кубани, возвышающиеся точно плывущие над полями авианосцы. Так и крейсер ему предстал, просевший в в пахоту, вздымаясь развалом бортов и высоченной надстройкой. «Натура нон фацит сальтус», — услышал в ответ. «Что?» «Есть такая неустаревающая аксиома «натура нон фацит сальтус». Слатыни латыни тому природа склонна к последовательности. В нашем случае, я бы сказал, природа мягко стелит. И, видимо, сама выбирает гибкую среду и хороший проводник – воду. Так что никаких украинских степей. Однако с точным местом на шарике, как уж было, когда из северного полушария в южной или, возможно, из нашего наоборот, из тропиков экватора опять серые воды баренцао моря. тут, извините, прогноз как у синоптиков. Что говорится, когда Луну видно, так и дурак долетит. Барон любит, чтобы потруднее, и доктор снова рассмеялся довольно удачной крылатой вставкой. Прошу, что подкинули мысль», — озадачился своим командир. «Надо подумать о форме одежды на случай внезапных холодных морей и на всякий случай приготовить корабль к возможным климатическим изменениям». Время подходило к исходу. С академика Лаврентьева, там-то кому надо, знали, на что идет крейсер. Дали судовым тифоном отходной сигнал, отворачивая, удаляясь на безопасное расстояние. В трех кабельтовых по траверзу задал движение с рьяный выводя дугу на норд, следуя на свое назначенное место. На сторожевике тоже отвыли, протяжно и перерывисто. Точно прощальные кличи, тоже подал голос немного нелепый в своей цивильной одежде на ходовом мостике крейсера «Доктор наук». Скопин взглянул в его сторону с укором, чтобы не болтнул ничего лишнего при других офицерах, не посвященных в сути эксперимента. Томились, погодя, из расчета времени в зазор между пролетами рейсовых пассажирских бортов. Как раз на радаре вели воздушное судно. Далеко, в стране, но все же. Ядерный взрыв, пусть малой мощности и маловысотный, все равно давал характерную белую шапку разбегающейся ударной волны, особенно заметную с большого эшелона. Пилоты гражданских авиалиний вполне могли зацепить краем глаза. Хуже только если появятся специальные гости, американский Орион. Потому и подергивал нетерпеливо, когда же эта высотная инверсионная полоска в небе наконец-то уберется прочь подальше. А что, снова завел взволновный оттого на нервах словоохотливый штатский. На наш зарядик тоже распространяется запрет об ядерных испытаниях в трех средах. А мы не испытываем, применяем. Мрачноватый сознанием поправил офицер-специалист 6-го отдела РТБ, ракетно-технической базы. Именно в его ответственном ведении была установка новых внутрикорпусных детонаторов на штатные боеголовки для возможности инициации ядерного заряда на любых заданных высотах. Довеском на якорной стоянке у сейшельских островов на борт крейсера приняли спецгруз, контейнер с соответствующей маркировкой. Внутри четыре изделия с запасом. Специальные боевые части ступенчатой изменяемой мощности в доступном эквиваленте от 0,2 килотонны до 40. В 1979 году в районе островов Принца Эдуарда, принадлежащих ЮАР, а это, между прочим, по планетарным меркам совсем неподалеку, негромко и словно нехотя промолвил Кэп, американский спутник, специализирующийся на орбитальном мониторинге несанкционированных ядерных испытаний, Зафиксировал характерную для атмосферного ядерного взрыва двойную вспышку, чьих это рук дело так и осталось невыясненным официально, но все догадывались. И подвел итог. Конечно, нас вычислят. Была бы хоть какая-никакая облачность. По расшифровке приказа на применение ЯБЧ была произведена положная процедура. Из сейфов командиры Замполита доставались пакеты, содержащие разблокирующие ключи. В третьем погребе крейсера, отделённом от других хранилищ свинцовыми переборками, в устройстве барабанного типа размещалось 8 ракет 82Р для комплекса «Вихрь». Каждая запиралась двумя шифрозамками, только после раскрытия которых механизмы могли произвести подачу на направляющий ПУ – пусковой установки. Сейчас на одной из ракет штатная головка была демонтирована. Офицер РТБ установил специальную, настроив регулировкой внутрикорпусного детонатора необходимое значение килотонной инициации, а также высоту и дистанцию, на которой произойдет подрыв. Утро набирало силу. Жарко, по-южному светило солнце. В него и целились, устойчивый западный ветер определил направление пуска. Начать предстартовую подготовку. В носовой части корабля ПУ «Вихрь» выполнил процедуру заряжания, подав из погреба на одну из направляющих подготовленную ракету, заерзав, выставляясь на углы по горизонту и высоте. Дистанция подрыва, километр, вполне достаточно на установленной 0,2 килотонны для ударной радиационной безопасности. Лились в уши четко монотонные доклады и отчеты. С поста РЛС от командира БЧ-3 радио радиус академика, подтверждая какие-то там необходимые параметры. «Можно», — засвидетельствовал доктор наук. На крейсере все, что надо, задраено, принайтовлено, радиотехнически обесточено, все наблюдающие натянули защитные очки. Пуск негромко отдал распоряжение Скопин. Дождавшись ревого стартовика, накрывшего клубами дыма всю баковую часть корабля, и только тогда уж сам обезопасил глаза. Вспышка взрыва все равно проникла отсветом мигом добежав отдаленным ударом по ушам. Потемнело и вновь нахлынуло всепроникающим свечением, которое, отбелев по молочному, растекалось, исходя. Что, это оно и есть? Снимать очки на всякий случай не торопился. Накатило звоном в ушах. Похоже, оно? Вдруг повело холодом и серостью. Оно!